Глава четвертая. Лучший из лучших и реальный чел. Мой брат Патрик — это, как сказать бы психиатры, моя самоустановленная ролевая модель. Мы с ним ходили в одну школу, вслед за ним я пошел служить в авиацию, он учил меня танцевать. Это он наставлял меня. «Джордж, будешь воровать, никогда не попадайся». Так он понимал честность. Мы заботились друг о друге, воевали с матерью и поддерживали друг друга в этой борьбе. Когда я пошел в первый класс школы тела Христова, Патрик учился в седьмом. Однажды он заявился к нам в классный кабинет. Не потому что мать заболела или наш дом сгорел. Нет, он валял дурака на уроках, и сестра Мэрион отправила его к первоклашкам, поближе к детям, такого же эмоционального уровня». Он сел за парту, втиснувшись на крошечный стульчик для первоклашек. Я подошел и протянул ему комок глины. Мы налепили из нее маленьких шариков и стали кидаться в моих одноклассников. Ага, он всегда был моим лучшим другом. Наша мать ушла от отца прежде всего потому, что хотела уберечь меня от побоев, которых натерпелся маленький Пэт. Это был главный аргумент, повлиявший на нашу жизнь и особенно на становление Пэта. Мой отец, избиваемый своим отцом, был одним из многих американцев, которые считали и считают до сих пор, что физическое насилие помогает направить поведение ребенка в нужное русло, начиная лет, скажем, с двух. В качестве дисциплинарного орудия отец выбрал кожаную ночную тапку с жесткой пяткой. Он был сильным, крепким мужчиной и не считал нужным сдерживать себя, особенно если он уже принял на грудь, а его противник едва весит 14 килограммов. С самого начала Пэт с большим достоинством переносил истязания. Он не сломался, не сдался, отец не добился от него того, что хотел. Двухлетний малыш Пэт думал, что когда отец приходит с работы, ему просто не терпится найти повод, чтобы, вооружившись тапкой, увести Пэта в ванную и там, улыбаясь, потолковать с ним. Переступив порог, Патрик-старший первым делом всегда спрашивал, «Ну как наш мальчуган сегодня?» К своей чести, Пэт, этот непоколебимый дух, неизменно рассказывал всю правду о том, как вел себя мальчуган и сразу нарывался на тумаки. В ужасе от отцовской жестокости мать постоянно уговаривала Пэта соврать и тем самым избежать тапочки. Но на это он пойти не мог. Однажды он описал мне свой типичный день. Собираясь в парк, мать и Леон, наша черная горничная, пытаются заставить маленького Пэта надеть солнцезащитный костюмчик. Маленький Пэт не хочет надевать солнцезащитный костюмчик. Маленький Пэт хочет надеть футболочку. Маленький Пэт закатывает грандиозную истерику, которая длится несколько часов и заканчивается, только когда его усаживают в кроватку, где он решительно отказывается спать. Уже в сумерках мать вынимает его из кроватки, приводит в презентабельный вид и умоляет сказать отцу, что он был хорошим мальчиком. Патрик-старший вваливается вечером то ли с работы, то ли из мясного ресторана у Магуайра, и, разумеется, его первые слова «И как сегодня мой мальчуган?» Патрик-младший смотрит ему в глаза и повторяет слова, которые слышал от отца, сидя у него на коленях. «Я сказал Леон, что она черномазый сукин сын!» И они удаляются в ванную. Отец и сын где продолжит великую американскую традицию выбивать дерьмо из того, кто слабее тебя. Мать разделяла эти воспитательные традиции, но умела перекладывать ответственность. Когда поэту было всего семь, она отправила его в школу интернат Мон-Сен-Мишель, где братья Маристы гарантировали мужскую дисциплину. Эвфемизм, за которым стояла надежда, что братья выбьют из него всю дурь. Потрясающая логика. «Малые братья Марии» — полное название Институт школьных братьев-маристов. Католическая мужская монашеская конгрегация с 1840-х годов, занимающаяся миссионерством и образовательной деятельностью. Пять лет побоев, наносимых отцом, создали маленькое чудовище, поэтому еще большее насилие теперь со стороны чужих людей направит его на путь истинный. Ох уж эти ирландцы! Неудивительно, что брат ни в грош не ставил нашу мать, которая не смогла защитить его от отца, а потом махнула на него рукой. Мэри не выбирала выражений. «Весь в отца, и характер такой же, гнусный и никчемный», И кшаешься со всякими отбросами, ты никогда ничего не добьешься». И брат решил, так тому и быть. Он не будет ничего добиваться, по крайней мере, в ее понимании. В этом враждебном окружении Пэт выживал как мог, приспосабливался и почти получал удовольствие, так что издевательство над ним не приносило этим ублюдкам радости. «У меня на них не стоит», — любил повторять он. На этих верных слуг господних, пасторов и братьев Мон-Сен-Мишель. Рукоприкладство всегда совершалось ради его же блага. Уж слишком он дерзил, глядя прямо в глаза. У маристов Патрик провел 4 года, я видел его только на пасхальные и рождественские каникулы. Но он был моим другом. Разница в возрасте шла мне только на пользу, особенно в таком важнейшем вопросе, как словарный запас. Однажды, когда он в очередной раз приехал из интерната, мне тогда было года четыре, мы вместе чем-то занимались, и вдруг я выдал. «Этот гребаный насос!» Я что-то такое слышал, и своим детским умом дошел, что речь идет о дреном насосе. Но мой девятилетний брат, этот убеленный сединами ветеран, был более осведомлен. «Не насос, Джорджи, а членасос!» В приличном ирландском районе мы постоянно во что-то вляпывались. Если было какое-то правило, то Патрик из принципа его нарушал. Он поддерживал меня во всех моих проделках. И мы оба были в контрах с матерью, потому что она страдала манией величия. Она во что бы то ни стало хотела сделать из нас гении. Или преуспевающих людей. По версии Патрика, Мэри мечтала вырастить двух юных лордов фаунтлероев а получила пару затвердевших собачьих какашек. «Маленький лорд Фаунтлерой, популярный детский роман англо-американской писательницы Фрэнсис Бернетт, о бедном мальчике, который неожиданно оказывается единственным наследником английского лорда Фаунтлероя. Черный бархатный костюм с кружевным воротником, который носил главный герой, считался аристократичным и заметно повлиял на американскую детскую моду конца XIX века. Больше всего он гордился тем, что меня то и дело выгоняли из школ, хотя монахам тела Христова пришлось снова принять меня в восьмой класс, чтобы я написал для них школьную пьесу. «Я шел по протаренной им дорожке». Мать желала, чтобы Пэт учился на Истсайде в школе Региса для одаренных детей, но он, конечно, заортачился. Регис Хайт Скул – католическая средняя школа для мальчиков на Манхэттене, одна из лучших католических школ в США, патронируемая Орденом Иезуитов. Он хотел пойти в школу кардинала Кейса в Бронксе, в крутую школу, Его больше интересовал футбол и танцы, а не эти долбаные сочинения. Кардинал Хейс скул — римско-католическая школа для мальчиков в Бронксе, в которой большое внимание уделяется командным видам спорта. Но и в школе кардинала Хейса он оставался все тем же стариной Патриком. Объектом его восхищения стал брат Филипп — коротышка с мощнейшим ударом. Он мог въехать Пэту кулаком прямо в нос. «Это просто охрененно!» — говорил мой брат. Бывало, Пэт сидит за партой, раскрыв перед собой учебник по алгебре. А брат Филипп спрашивает. «Карлин, ты знаешь, сколько домашних заданий вы должны сделать в этом году?» «Не знаю, брат». «Тридцать». «А знаешь, сколько ты сдал?» «Нет, брат». «Ни одного». «А почему?» «Потому что у меня нет учебника» отвечает Патрик. Бац! Патрик получает кулаком в нос. Из носа тут же течет кровь. И чтобы совсем достать доброго брата, Пэт наклоняется над учебником по алгебре, орошая его кровью. Хрясь, хрясь, корясь! Легковес отвешивает ему три подзатыльника и велит. «Иди умойся! Не изображай тут страдальца!» Из-за разницы в возрасте... «Мы проводили с братом гораздо меньше времени, чем мне хотелось бы. Но я знал его друзей, а он знал моих. Район у нас был небольшой, иногда он собирался на вечеринку куда-то на окраину, и друзья говорили ему, «Возьми с собой Джорджи, и пусть он принесет свой магнитофон». Мать подарила мне магнитофон, когда я закончил восьмой класс. Я записывал на нем свои пародии на наших соседей. Одну из них Пэт особенно любил» ту, где Дотти Мерфи надирает задницу своему внуку. «Получи, мелкий ублюдок! Если у тебя отец ублюдок, это не значит, что и ты должен быть ублюдком!» Однажды во время службы в ВВС призвали его недавно, значит, ему было 19. Он вернулся домой на побывку, и я стал проситься с ним в бар. Хотя был еще малолеткой. Тогда не пускали до 18. Он сказал, «Никто тебя там нахрен не обслужит, нечего тебе там делать». Тогда я предложил, «А если я покажу тебе, как Дотти Мерфи перетирает с Чарли Меллоном, а Руди Мэдден подключается к базару, тогда возьмешь?» Руди Мэдден был загорелый детина, покрытый татуировками. У него их было штук 50, Заядлый рыбак с голосом, как у бульдозера» а Чарли Меллон, младший брат Джона Меллона, самого конченного ублюдка в нашем районе. И я выдал ему парочку пародий, как Чарли базарится Руди, а Руди треплется с доти Мерфи. Я сразил Патрика, и он взял меня в бар. Мы жили в очень модном районе для тех, кто в этом разбирался, но можно было прозебать и неприметным обывателям, домоседам, любителям порядка». Меня все это интересовало так же мало, как и Пэта. Я был слишком занят соперничеством с пуэрториканцами. Кто выкурит больше марихуаны? Мать лезла на стену, было ясно, что я иду по стопам Пэта. Она всячески пыталась этому помешать. Устроила меня на работу в шикарный нью-йоркский магазин мужской одежды «Роджерс Питт», который был чуть ли не ровесником Декларации независимости. Роджер Спит, американская компания по производству мужской одежды, известная нововведениями в системе торговли и высоким качеством продукции, просуществовала с 1874 по 1980 год. Место, где богатые мудаки из мира бизнеса чувствовали себя в полной безопасности и, примеряя модные костюмы, смело оставляли в карманах брюк свои бумажники которые так и молили, чтобы их вытащили. Я снисходил к их мольбам и кое-что прикарманивал, но в конце концов меня поймали непростительной игре, как считал Патрик. Возможно, единственный раз, когда Мэри с ним согласилась. Все-таки хорошо, что она не знала, чем промышляет Пэт. В то время он орудовал со своей шайкой на набережной, воруя с кораблей Liberty сигнальные ракеты и аптечки и продавая их на «Риверсайд-Драйв». Это было федеральное преступление. 10 лет и штраф 10 тысяч долларов. В отличие от меня Патрика ни разу не поймали. Он уверял, «Я могу оставить тебя без ботинок, а ты даже не заметишь». «У меня была своя компания, у него своя». Но иногда было полезно напоминать, кто мой старший брат. Когда мы воровали береты у первокурсников Колумбийского университета, а они потом осмеливались нам что-то предъявлять, Пэт с приятелями надирали им задницу. Мы ненавидели этих студентов, это был наш район, район ирландских католиков, где все враждовали со всеми. Из каждых 20 ирландских детей – 13 или 14 регулярно получали дома на орехи. Им не терпелось всыпать кому-то еще. Эти студенты приезжали из Небраски или Айовы и расхаживали тут, как хозяева. Патрик с друзьями готовы были их поубивать. У них была дурацкая песня «Кому принадлежит Нью-Йорк, кому принадлежит Нью-Йорк, говорят нам. Кому принадлежит Нью-Йорк, кому принадлежит Нью-Йорк, кому — Колумбии!» Ну, и как-то раз парни надрали задницу студентам, которые ее распевали. Пэт говорил, это было круто, уложить этих засранцев на землю посреди улицы и горланить их песню на свой лад. «Кто убирает улицы? Кто убирает улицы? Говорят, мы. Кто убирает улицы? Кто убирает улицы? Кто? Мы убираем». Обчищать машины они начали еще пацанами. Обычно отправлялись на 120-ю улицу, где эти колумбийские притырки парковали свои тачки, даже не удосуживаясь их закрывать. Всего-то и нужно было подергать пару ручек, пока не найдешь открытую дверь, залезть в бардачок и обчистить его. Чего только люди там не оставляют. Позднее и я последовал примеру брата. Патрик всегда был первооткрывателем, а я шел по его стопам. Как и он, я пошел служить в авиацию. У нас было пять военных судов на двоих. У него три, у меня два. Мать была в восторге. С годами наши отношения изменились. В 60-е Патрик заделался католиком, крестил своих детей и все в таком духе. Работал скромным продавцом автомобилей в Южной Калифорнии. Когда вышел мой альбом «Классный шут», Он видел, как мои наезды на католицизм и большой бизнес бесят нашу мать, из чего заключил, что должно быть я прав. Я уговаривал его писать. Давно еще услышав, как он трендит с клиентами в автосалоне, я был уверен, что у него все получится. Так оно и вышло. Я свел его с потрясающим психоаналитиком доктором Чарльзом Анселом, и он убедился, что это не он конченый. С ним все в порядке. Это мир вокруг конченый. Патрик любит говорить, что в наших отношениях теперь все наоборот, и заводилой стал я. Тут есть нюансы. Раньше мы с Пэтом жили в разных концах мира. Он предпочитал места типа Вермонта и Тринидада, а я Лос-Анджелес. Но за последние 25 лет мы много времени проводили вместе. Он оказывал на меня влияние, возможно, и не осознавая этого. Он провоцировал меня на радикальные, острые и резкие высказывания. Я формулирую «лучше, чем он», а мое обсессивно-компульсивное расстройство подталкивает делиться этим со всеми. Но мне всегда было интересно, чем он занимается. Он пишет прекрасные диалоги, отличные житейские зарисовки. Это уже не просто махать кувалдой. Тут целый паровой свайный молот. Я понимаю, что он чувствует, что думает, что переживает, но он умеет как-то особенно повышать градус. «Было время, когда я ни за что не написал бы «я люблю, когда умирает куча народу» или «люди, которых нужно убить». На моем огороде не было грядки под такие цветочки. Но он заставляет поверить в свои силы. Я бы не сказал, что все встало с ног на голову, скорее, колесо совершило полный оборот, почти как в старые добрые времена. Если мой старший брат так считает, значит, это правильно». Помню, когда я закончил восьмой класс, Мэри хотела отдать меня в ту же школу Региса, что и Пэта в свое время. Я сказал ей, даже не думай. Совсем как Пэт. После восьмого класса у вас остается маленький выпускной альбом, в котором все пишут глупости типа «С окончанием школы Джорджи» от девочки, которая сидела рядом с тобой, чтобы через много лет было что с умилением вспоминать. Патрик как раз был в отпуске из армии, и я попросил его что-нибудь черкнуть мне. Вот его слова. «Шуруй кардиналу Хейсу и будь крутым пацаном! Подпись «Лучший из лучших» и «Реальный чел» — твой брат Патрик».